Глава третья. Будильник прозвенел рано. Нам предстояло добраться до города и успеть на девятичасовой поезд. Отец накануне вечером все еще неважно себя чувствовал, поэтому родители решили, что на вокзал меня отвезет мама на своей машине. Как же быстро устроилась эта поездка. Совсем не было времени на раскачку и раздумья. Вроде бы только-только прислали письмо. И вот я уже готов покинуть дом. Странное чувство у меня сложилось тогда. Как будто это происходит с кем-то другим. Мама каждые пять минут напоминала, что скоро пора в дорогу. Со стороны могло даже показаться, ей не терпится поскорей отправить меня куда-нибудь подальше. Нет, просто она ненавидела опаздывать и старалась все делать заранее. Пока мама выезжала из гаража, я проскользнул в спальню. Отец до сих пор не просыпался, и маме стало жалко его будить. «Так что же, мы, получается, не попрощаемся?» Я стоял на пороге, смотрел на отцовское лицо, такое молодое и безмятежное. Отец спокойно спал. Меня вдруг словно ударила на неожиданная, дикая мысль. «Я вижу его в последний раз!» «Это, конечно, не могло быть, и...» «Ансель, ну где ты там? Опаздываем!» Раздался мамин голос. Хлопнула дверь, наваждение растворилось. «Все будет в порядке. Весело и классно. А через неделю я вернусь, как было условлено. Новый год встретим дома. Или махнем всей семьей куда-нибудь на несколько дней». Хоть мама и не собиралась распространяться о подробностях поездки, кое-кому все же проговорилось. Она ведь успела выбраться в сувенирную лавку, чтобы прикупить рождественские подарки для вновь обретенных родичей. Подарки, которые закупила про запас раньше, казались ей слишком простыми. По дороге она встретила свою приятельницу Фриду, мамашу Мартина. И Мартин, само собой, напросился проводить меня. На вокзал мы отправились не вдвоем, а вчетвером. Даже в пятером, потому что без Панеля Роки тоже не обошлось все мы втиснулись в салон маминого форда на котором она обычно ездила за покупками. роки вскочил на заднее сиденье между мной и мартином гавкнул встряхнув ушами и машина тронулась. Мне конечно был больше по душе серебристый бмв отца он любил гонять по трассам вечерами говорил для него это лучший отдых иногда соглашался взять меня с собой. Подозревая, что когда мы ехали вдвоем, отец слегка сбавлял скорость, но все равно ощущение было такое, словно машина вот-вот взлетит. Несмотря на бешеную скорость, я был уверен, что мы никуда не врежемся и не сорвемся. Отец управлял машиной легко и уверенно, она слушалась его. Мы частенько доезжали до соседнего городка. Отцу нравилось одно местное кафе, стилизованное под средневековую таверну столики и прилавок там были из темного почти черного гладко отполированного дерева стулья такие же очень тяжелые их даже с места сдвинуть было трудно на окнах витражи из фиолетовых желтых розовых и зеленых кусочков стекла стены украшали гравюру и венки из ароматных трав пахло корицей и мятой мороженое яблочный штрудель вафли Ореховый торт. Да все там делали потрясающе вкусно. Даже сравнить не с чем. Я все перепробовал из меню. Мартин подтолкнул меня локтем и отвлек от приятных воспоминаний. — Говорят, ты с настоящей принцессой познакомишься? — Надо же! Наверное, она красотка. Расскажешь потом, что да как? — Обязательно, — буркнул я. — Да чего неожиданно получилось? «Замечательный сюрприз!» – прощебетала Фрида. «Я и не знала, что у вас такие родственники!» Мама ответила дипломатично и не совсем точно. «Это ведь очень-очень дальняя родня, чуть ли не в десятом поколении. Но все равно замечательно, что Анселя пригласили в гости». «А вдруг и у нас найдутся знатные родичи? Надо будет моего скрытного супруга как следует пораспросить. Роки снова гавкнул и самодовольно вскинул голову. Уж у него-то родословное точно было в полном порядке, и благородных предков накопилось хоть отбавляй. В двухместном купе я оказался в одиночестве, и вообще пассажиров в поезде набралось мало. Маршрут явно не пользовался популярностью, поэтому и отправлялся всего раз в неделю. Я на прощание помахал из окна. Мама с другими провожающими, здания с башенками и расписная стена остались позади. Поезд двигался заметно медленнее, чем обычно, во всяком случае по сравнению со скоростными поездами, на которых доводилось раньше ездить. Хотя это даже к лучшему, можно было вдоволь любоваться видом из окна. Больше заняться было нечем. Я даже телефон в руки практически не брал. Раз уж придется целую неделю провести без интернета, решил заранее привыкать. Стало интересно, хватит ли у меня силы воли добровольно отказаться от связи. Правда, немного поговорил с мамой, которая позвонила узнать, как у меня дела, и Мартину отправил пару сообщений. Вот и все. Купе заливал яркий солнечный свет. Небо в окне было синим и безоблачным. Отличный намечался денек, совсем не декабрьский. Я вылез из-под одеяла, начал одеваться, и только тут до меня дошло, что поезд стоит на станции, которая называется «Ледяная долина». Надпись была как раз напротив окна. Получается, проводник меня не разбудил вовремя? Было уже некогда возмущаться и что-то выяснять. Я кое-как оделся, накинул на плечу куртку, схватил свой багаж, рванул дверь купе, промчался по коридору и еле успел выскочить на платформу.